20-е. Мы сидели за накрытым столом, составленным из кучи разных сухпайков. Немного непривычно, но нежити пища не нужна. По крайней мере, обычной. А вроде те, кто когда-то был высшим магом и жрецом, вполне себе умеют получать от еды наслаждение. Всего здесь сидело с десяток магов, включая правителя, вурфи Шипастова и меня. Алисам понадобилось время, чтобы вспомнить, как проводится тризны по погибшим членам правящего рода. Да, все произошло после торжественной встречи и шикарной для внутреннего хомяка экскурсии, где мои любопытства удовлетворили от и до. Теперь я немного ближе познакомился с культурой Альвисов, их традициями и негласными законами. Собственно, я оказался первым чужаком, которого они приняли лично и даже больше допустили внутрь подгорного царства. Огромные каменные своды, вековечные колонны, резные барельефы, рассказывающие истории, случившиеся тысячи лет назад. И много, очень много живых мертвецов, что изо всех сил старались сделать вид, что они живут. Это чувствовалось во всем. Женщины носили горной реке одежду, чтобы постирать. Чья-то женушка за каменной стеной, на чем свет стоит костерила супруга, обещая угостить того сковородой, если он и дальше будет засматриваться на некую вертихвостку. В общем-то, двоякое впечатление. И грустно, и радостно одновременно. Чуть позже, когда я попросил продать парочку книг об истории Альвесов и их мире, мне подарили целую стопку старых фолиантов и манускриптов. Уловив момент, пригласил радушного хозяина поговорить тета тета тет Пасты же, поднимая собственный рейтинг в глазах спутников и свиты, выдал, что секретов от приближенных у него нет. Но раз гость смущается, на мгновение можно и отойти. Однако, стоило сделать несколько шагов в сторону, как Вурферт шепнул, мол, личные дела обсудим после ужина. Я кивнул и вкратце поведал ему о гибели внука. Правитель тяжело вздохнул и спросил, осталось ли у меня хоть что-то из его вещей. Когда я вытащил из мешка два скелета и один труп, Шипастый ошалел и завис. Завис надолго, молча перемалывая в себе ярость. Пришлось брать дело в свои руки и объяснять, кто именно второй скелет и как он до последнего старался спасти внука царя. — А это тот ублюдок царяны? — скривился Вурферт от вида обезображенного трупа. Скрывать, что именно от его руки погибли сотни воинов Шипастого, включая родича, я не стал. Так ужин превратился в поминальную тризну, а мой авторитет среди альвисов улетел в небеса и по итогам дня составлял 14 единиц. Даже меч доставать не пришлось. Свита разошлась. С нами остались лишь два самых близких друга и советника Вурферта. Разговор предстоял тяжелый, и эта нервозность буквально повисла в воздухе. Впрочем, какие у мертвецов нервы! «Царствующий собрат, ты позвал меня, и я пришел». Начал я разговор, видя, что время улетает впустую. «Все так, мой дорогой брат. Мы знакомы с тобой всего ничего, но ты уже сделал для нашего народа больше, чем половина здесь живущих». Начал издалека Вурферт. «Царь Варикейна, наш народ, несмотря на внешнее благополучие, находится на грани. Мы нуждаемся в надежных союзниках и в помощи». Старший советник Вурферта, Дорган поборот заметив неловкость, сковавшую правителя, взял слово на себя. «Меня тяжело назвать чужаком. Мерзавцем тоже. Если вам нужна подмога, смело говорите об этом. Возможно, вместе мы найдем решение. Я же, в свою очередь, не откажусь от протянутой вами руки в час моей нужды», — кивнул я, приготовившись слушать. Рассказ оказался довольно длинным. Сначала мне поведали длинную древнюю легенду, которая существовала в том мире, а воплотилась в этом. Первая гора, вопреки собранным ресурсам и силе, в опасности. древнее злое заклятый враг, от которого горы и Альвисы оберегали тот мир, пробуждается. Каждая из этих гор появилась не просто так. Все они — печати или же каменные надгробия, но с приходом системы. Чуть прервал лекцию местный владыка. — Ты уже столкнулся с кризисом? — Да, и успел насладиться собственным бессилием. Увы, если я правильно понял, то происходящего не изменить. Вопрос лишь во времени. Свою гору вы не бросите, верно? — Не бросим. Расскажи, что ты знаешь о Титанах. К чему нам готовиться? — Пришлось призадуматься. Рассказывать абсолютно все излишне. Например, стоит умолчать о причинах их появления. Пока рано. Проще списать все на систему. По сути, творящиеся сейчас исключительно ее старания. Я же сам, по сути, пострадавший. Сильные, 50 уровня, игнорируют около 80 единиц наносимого урона, могут увеличиваться в размерах. Сумасшедшая сила. Очень тяжелые и опасные противники. И да, на данный момент никто из ныне живущих не сможет противостоять этой угрозе. «Они словно стихийное бедствие, что направлено на самые мощные и крупные города. Они жрут энергии из источников. С нынешней силой релакантов это все равно, что ладони черпать из реки воду». «Печально, но у нас есть небольшое преимущество. Настало время раскрыть карты». Поднялся из-за стола Вурферт. «Владыка, призываю вас еще раз подумать. Это может быть опасно для всех нас». «Я знаю, с кем говорю, командор». И «Я доверяю своему царствующему собрату. Слишком поздно прикидывать риски», — отрезал Вурфит и посмотрел на меня в упор. «Он один из сильнейших воинов. Вместе мы справимся. А если нет, то наша гора обречена». «Я молю предков о вашем успехе, владыка. Позвольте все же отдать приказ на сбор вашей элитной гвардии». «Она создавалась для другого противника». «Ты знаешь, он не дремлет и готов прийти в любой момент». Махнул кослявой ладонью Вурфет, и я с любопытством отправился за ним. «Интересно, он о Бальвах?» «Наше преимущество перед остальными в том, что со страшным кризисом мы столкнулись изначально, и все это время только и делали, что укрепляли оборону». Начал шипастый. Далее слово взял командор царской гвардии, роль булава. На его поясе красовалась семейная реликвия, тезка его фамилии. А я понял, насколько похожи наши горы. Правда, есть и свои особенности. У них, в отличие от Варикейна, город и убежище со святилищем не стояли на разных горных вершинах. Два города, Надгорный и Подгорный, соединялись несколькими вратами, большую часть из которых уничтожили и завалили сами Альвисы во время осады. Сейчас же врата остались одни. Да, сейчас они не сжирали такую прорву энергии, как во времена до переноса, но даже так надежно охраняли своих жителей от неприятеля. Их вообще от магического защитного источника отключили. И на то были веские причины. Проблема была в том, что с момента падения мира и гибели последнего заморенного голодом Альвиса все изменилось. Все, кроме магического источника, ранее питавшего эти двери. Сейчас же его мощь направили в другое русло. Не менее важное. Да, вот это ворота. Вход в Тартар? Чистилище? Непонятно. И сколько там энергии, насколько они прочны? Можешь посмотреть через систему. Кивнул мне царь, и я приблизился к огромным круглым вратам, что закрывали гигантскую дыру в земле. Раньше здесь лежала самая богатая жила горы, а вела туда огромная шахта. До переноса в этот мир никаких дверей тут и вовсе не стояло. Я подошел к произведению искусства с тысячей рун, что ярко светили в этом запретном для всех прочих жителей горы месте. «Врата в Хельм. Прочность — 87135 из 100 тысяч. Урон в сутки — 1160 единиц. Восстановление прочности в сутки — 880 единиц». «Удивительно!» Урон в сутки растет каждый день на 20-25 единиц. Восстановление прочности мы смогли обеспечить чуть больше месяца назад при помощи защитного источника, построенного в Южном Бастионе. Попросту через меню перекинули с дверей в Подгорное Царство. Но есть проблемка. Южный Бастион примерно через неделю после активации захватил враг, и пробиться туда мы не можем. Щелкнув костяшками, объяснил Вурфет. «С недавних пор восстановление прочности начало падать. Мы опасаемся, что враг может повредить защитный источник. Тогда врата сломаются раньше, чем мы наберем силу, достаточную для отражения атаки Титана», — поделился подробностями старший советник царя. «К сожалению, захватчик не только силен, но еще и опасен для всей горы». «Мы запечатали проход в Южный Бастион, когда потеряли три полка, отправленных на зачистку этого места. Вам доводилось иметь дело с призраками?» Я с удивлением глянул на командора и широко улыбнулся. «О, дел с призраками я имел довольно много, и все они были очень прибыльными. Неужели они хотят предложить мне зачистку подземелья? Так я же с радостью! И опыт подниму, и награду смогу получить!» С другой стороны, тот факт, что у них есть основной источник и отдельно защитный, вызывает у меня немного зависти. «Вурфет, скажи, а много у вас золота?» Повернулся к правителю, и тот ошарашенно наклонил голову на бок. Сокровищница царя поражала воображение. Тут оказалось не просто много, а «Очень много золота!» Я не знаю, сколько это в килограммах, но думаю, хватит, чтобы закрыть половину нужд в квесте Аида. «Скажу тебе, как брату и союзнику, если ты поможешь пробиться к источнику, и я смогу его восстановить, настроить и отодвинуть время пробуждения Титана, уноси столько золота, сколько сможешь». «А ну вам что, ни к чему? Через источник продать не думали? Терминал обмена и все такое?» «Недоступен. К сожалению, написано «не тот в тип источника». «Есть обменный, но там только системные вещи можно сдавать в обмен на очки, и на них уже набирать шкатулки со снаряжением и всякую мелочь, вроде еды». «Ну да, вам она не сильно полезной будет. И как курс обмена?» «Хватило одного взгляда на правителя, чтобы понять. Не очень». «Так что золото бесполезный в наше время металл». За хорошее железо я отдал бы это золото по весу один к одному? О! а с жабой приготовились лопнуть от жадности. А если организуем обмен, только не железо, а сталь. Уже готовый крепкий сплав металлов. Могу найти что-нибудь другое. Подожди, неужели у тебя не хватает руды? «Шахты здесь богатые. Гор вокруг много, да и работаем мы, не покладая рук. Но большая часть мастеров погибла. Кланы рудодобытчиков развалились. Силы наши пошли под откос. Проклятие системы! Мы получили жизнь после смерти, но разучились управляться с киркой. Мы учимся заново. Такое вот несчастье!» Тяжело вздохнул царь. Но о золоте не беспокойся. Как закончим, справедливо и по достоинству вознагражу тебя. Я бы в будущем был бы не против организовать обмены и регулярную торговлю. Живы будем, поторгуем! Засмеялся он. Да-да, я тебя понял. Царь костяного царства воскресших мертвецов. «На самом деле, это моя цель и мой персональный квест. Возродить нашу расу в новом мире будет сложно». «Чем сможем, поможем», — подставил я кулак, и мы стукнулись, скрепляя таким образом нашу устную договоренность. Старший советник подробно разжевал мне нюансы о прошлом бытии Альвесов и их мастерстве. Если вкратце, то они реально гномы». В былые времена один специалист-шахтер за 12-часовую смену мог добыть от 5 до 6 тонн руды. Сейчас же даже за 24 часа редко выходило больше двух. Костяшки попросту не имели той силы, что было раньше, а выносливость недостаточно компенсировала метаморфозы. Да и с учетом того, что альвисы трудились не только в шахтах, количество добытчиков по сравнению с довоенным периодом упало в три раза. «Кузнецы тоже страдают, их мастерство под угрозой, а навыки и близко не сравнятся с прежними», — добавил старший помощник. «Очень многим вещам мы учимся заново, таково проклятие оживших костей». «Брат мой, если справимся, я дарю тебя, как полагается, все, что попросишь», — положил руку мне на плечо Вурфет. «Обещаю не разорить ваш народ», — засмеялся я, и мы двинулись к оружейной. «Царь всерьез решил идти вместе со мной. Я же не ощущал угрозы от злых духов. Конечно, касаясь тебя, призраки заставляют душу страдать. Но если я уделывал их при помощи просоленного носка, нахлобученного на палку, то со своим новым оружием и магией...» «Там, кстати, сокрыт большой арсенал. Мы не успели его вынести». «Система приняла половину оружия, так что можно найти немало вещей редкого и очень редкого ранга. Когда произошло нападение, мы как раз сделали опись». «А почему за столько лет все не покрылось ржавчиной? У войска Дариана проржавели все клинки, напряг я мозги, возвращаясь в воспоминания?» «На последней горе стояла совсем другая защита». «Видишь ли, мы жили открыто и смело, защищая себя и свое будущее. Последняя же гора — это последний бастион, куда искал дорогу каждый уставший от войны и битв Альвис. Скрытность. Вот в чем она была сильна. Даже я до конца не знаю, какие способы защиты использовал Дариан». «Понял. У каждой горы свои приколы и сила». «У меня остался только один вопрос, Вурфит». «Какой?» «Почему ты царь, а Дарья назвался королем?» Услышав это, Вурфит едва не споткнулся и не проломил себе череп. Настолько велико было его удивление. «Что? Король?» «Вот ведь неугомонный! В молодости он прослал тем еще реформатором!» «Видимо, перед смертью исполнил свое маленькое желание». Попытался почесать отсутствующую бороду местный владыка. «Тогда последний вопрос?» «Ты ведь уже задавал?» Подмигнул Альвис. «Ха -ха, «И все же, может, пойдем уже призраков убивать?» Сверкнув скромной улыбкой маньяка, я спрятал ненужное оружие, доставая самый весомый аргумент против призраков — молод света. В Порто было неспокойно. Маверик взялся лично командовать мини-армией своего строящегося на глазах государства. Но не гордость или желание выпендриться были тому причиной. Просто он уже командовал армией, корпусами и бригадами. Таких, как он, называют военными пенсионерами. Вот только из армии Маверик ушел в политику и продолжил службу. Так поле боя с воды, земли и воздуха переместилось в душные кабинеты впрочем, факельщик отличался от большинства офицеров и генералов. Маверик служил в миротворческом корпусе ООН и командовал десятками тысяч бойцов, которые отправляли в самые горячие точки планеты. Выйдя на пенсию, он так и остался при ООН и имел свой взгляд на многие события в прошлом мире. А уж когда грохнула ядерная война, они не справились и облажались. Его забросило в самую жуткую жопу мира, и генерал вырывался оттуда, по локоти сгваздавшись в крови самых разнообразных тварей. Благо первые сутки дали ему возможность встать на ступень одного из самых опасных существ в регионе. А когда получилось найти первых людей, тут Маверик развернулся на полную. Он был фанатом военного дела и верил в будущее человечества, как верит и до сих пор. «Становись! Равняйсь!» «Смирно! Равнение на флаг!» На кустарно приделанном к воротам флагштоке торжественно поднялся кусок ткани с символом Союза. Две тысячи отборных, одетых, обутых и вооруженных людей приготовились отправиться на передовую со своим генералом. Вторым корпусом поддержки в тысячу человек командовал Крюк, за последние несколько дней ставший фанатиком драк и прокачки. Он спал по три-четыре часа в сутки, все остальное время либо тренируясь, либо отчаянно сражаясь. Его бешеное упрямство и безбашенную смелость поддерживали десятки кулинарных шедевров и припасенных зелий здоровья. Даже примкнувших к союзу альвов, его самоотдача весьма впечатляла. Мускулистые здоровяки выделили по сотне бойцов к первым двум корпусам, а оставшуюся тысячу двести готовых к сражению, излечивших раны, вела в бой сама Арбайгол Свирепая. Кроме них было еще около 600 воинов резерва, командиром которых стал набравший популярность среди иномирцев Головосек. Ему почему-то оказалось намного проще находить общий язык именно с ними, а не с людьми. Изначально резерв состоял всего из 300 человек. Но многие, забившиеся в норы представители далеких от человеческой рас, решили, что это их шанс, и вызвались добровольцами. Правда, командование заявило о слишком больших рисках. Мол, в случае удара в спину ситуация станет критической. Впрочем, справились и с этой проблемой, попросту отправив на помощь головосеку Арин. Репутация мечницы, вопреки ее же воле, стремительно менялась. Многие считали ее коварной, жесткой и вездесущей. Ее боялись как огня. Впрочем, это не удивительно. Несколько десятков человек и несколько нелюдей по всему порта успели погибнуть от ее невидимого клинка. Самуарин так и не видели, но весь город знал, кто здесь невидимка, занимающаяся контрразведкой и наведением порядка. Ежеутренний вывоз трупов на Центральную площадь вместе с зачитыванием пригрешений убитого стал уже традицией. Но еще страшнее для всех было увидеть ее лично, ведь если невидимка появлялась перед тобой, значит, простой смертью не отделаешься. В эти минуты за спиной Уарин всегда маячил летающий чернильный монстр. Вдвоем они уводили людей, даже если те пытались сбежать или сопротивляться. Вернувшись же, эти люди менялись навсегда. Они становились немыми, работали на износ по двадцать часов в сутки и полным грусти и отчаяния взглядом смотрели на всех вокруг. Что с ними сделали? Почему они начали так себя вести? Никто не знал. И не желал стать следующим. Эти живые примеры всего за пару дней фактически искоренили преступность. Армия вышла из города. Чуть менее пяти тысяч людей и не людей, В два раза меньше, чем у противника. Но после всего пережитого ни у кого из них не было сомнений в победе. Они знали, кто именно к ним придет. Знали, когда придет. Знали, сколько их. И знали, что один из сильнейших людей на планете на их стороне. Они знали, что враг будет разбит И рассвет станет багряном Не из-за восходящего над безымянным морем Солнца